Глава седьмая Илья медленно шел по полю боя Психологическая нагрузка усилилась Все-таки за сутки пять боевых столкновений, включая трех боссов, если можно так выразиться Да еще и эти гиганты Кому их отнести? Тяжело И умереть один раз успел в придачу, тоже радости мало Как и 8 часов в нокауте проваляться «Тут у любого, даже у железного, перегрузка пойдет!» Он остановился и сел на труп циклопа. Снял шлем, бросив его под ноги, и устало потер лицо. «Ты как?» – спросила нефтис, присаживаясь рядом. «Бывало и лучше. Я могу помочь?» Илья покосился на нее и почти сразу осознал «Да, может!» Ему просто остро захотелось секса. Прямо сейчас, прямо здесь. Это ощущение нахлынуло на него как наваждение. Словно приворот или еще что-то подобное. Однако, выдохнув, взял в себя в руки и, немного обдумав ситуацию, он понял. Нет. Все правильно. У него ведь женщины уже давно не было. С самого попадания в мир магии. И держался он, по сути, только на насыщении, которое гасило желание, удовлетворяя все физиологические потребности в комплексе. Но не психологические. И именно они на него сейчас и навалились. После боя. Разом. А тут она, привлекательная особа, да еще и развалившаяся снова провокационно. Илья аж вспотел. Смахнул выступивший на лбу пот, интенсивно потер лицо, стараясь немного избавиться от этой вспышки наваждения. Когда же вновь уставился на нее, то нефтесыгриво улыбнулась, явно все поняв, и кивнула на группу валунов, что располагалась чуть в стороне, такую уютную на вид, закрывавшую тех, кто в ней укроется, от посторонних взглядов. Тем более, что уже был поздний вечер, и солнце почти село. «Ответь мне прямо и честно. Что ты хочешь?» С трудом борясь со своим внутренним животным, поинтересовался Илья. «Ты такой непонятливый!» «Ну надо же!» — покачала она головой. «Разве ты сам не этого же желаешь?» «И каковы последствия? Чего ты хочешь добиться?» «Ничего дурного или противоестественного?» Я хочу, чтобы у моего клана появился еще наследник. Чтобы на мне все не заканчивалось. Если я рожу одаренного ребенка, то он встанет в очередь наследования после меня. Если ты возьмешь меня в жены, то встанешь в очередь наследования передо мной. Взяв тебя в жены, я стану наследником клана Лалтара? Да, разумеется. Таковы наши законы. «А что ты мне тогда говорила о создании своего... нашего собственного клана? Только семья, одаренных с ребенком, или лучше детьми, вправе объявлять о создании клана. Это запасной вариант на тот случай, если папа начнет дурью маяться или с Лалтара что-то случится. Почему я? Ты ведь явно выбрала меня, уцепившись. Других кандидатур разве не было?» Куда более влиятельных. У меня же за душой нет ничего. Ни жилья своего, ни денег, ни статуса. Да и статус грязного мага. Помню, что ты говорила, что это не так, но для всех в Нихе, Бзара и Округе я именно что грязный маг. Все предельно просто. У одаренных очень низкая фертильность. Нам сложно зачать детей из-за влияния Дара. Однако за столько веков удалось установить, что чем выше взаимная симпатия, тем больше вероятность зачать. А ты мне нравишься, как и я тебе. Насколько сказать не могу. Но мы друг друга очевидно эмоционально выделяем и тянемся. К тому же наши стихии образуют дополняющий круг, что также повышает градус симпатии и фертильности. «И все. А этого мало?» Маги — невероятные индивидуалисты и никого не любят. Из-за чего найти пару со встречной симпатией весьма трудно. Это делает многие отношения пустыми. Простой секс ради удовлетворения физиологических потребностей почти не позволяет нам зачинать детей. Надо, чтобы пару тянуло на другом уровне. «Интересно», — задумчиво произнес Илья. «Хм». Я привык к тому, что в магических мирах у всего двойное и тройное дно. В чем оно заключается тут? Да, в общем-то, ни в чем. Просто взяв меня в жены, ты поставишь себя под удар наших врагов. Но ты везучий и жесткий, выдержишь. А еще что? Еще я вижу в тебе потенциала. Ты не будешь сидеть на попе ровно. Да, ты не грязный маг, как я думала изначально. Но ты ведешь себя именно так. А они всегда добиваются успеха, если не погибают. Для меня и моего клана это очень важно. Понимаю, ты вправе мне не верить. Но если хочешь, я силой поклянусь в том, что никаких иных скрытых смыслов и мотивов у меня нет. Мною движет только личная симпатия и перспективы для меня и клана. А тебя не смущает, что я Дев? Как это меня может смущать? Я даже не знаю, что это такое. Это живые существа, на душу которых накладывается печать. Помнишь, что сказала Карга? И зачем ты мне это сейчас говоришь? Чтобы отвлечься и сбить эракцию? Ты мне действительно нравишься, мне с тобой хорошо, и я не хочу тебе навредить. Пока я не разберусь со всем этим делом, наше сближение может привести к твоей гибели. Судя по всему, девы еще большие мерзавцы и уроды, чем маги. Хотя куда может быть хуже? Ты рассчитываешь на то, что я испугаюсь, — мрачно усмехнулась Нефтис. Думаешь, я бы хотела быть с тобой, если бы была трусихой? Не хочешь сейчас брать в жены? Не надо. Но мы с тобой столько уже пережили вместе. Как порядочный человек ты просто обязан предложить мне интим. Илья усмехнулся. Очередная ловушка. Наверное. Он не знал, не понимал. Ему казалось, будто бы он чувствовал. Нефтис не врала. Минуту, наверное, так сидел и смотрел на нее. Глаза в глаза. Ни нотки фальши или сомнения. Эта женщина все для себя уже решила. Он это видел. Он это чувствовал. А он... Впервые в жизни, столкнувшись с такой ситуацией, Илья не знал, что ответить. Обычно он сходился только с шалавами, весело провести время, погудеть, покутить. И главное, чтобы все без последствий. А тут... Он, глядя на эту особу, представил ее своей женой. В халате, в бигуди, в маске из огурцов на лице. Улыбнулся. Почему-то эта мысль его не смутила и не отвратила. Еще секунда, в голове представилась картина кормящей матери в ночи. Никогда таких не видел, но попытался представить. И опять, ни смущения, ни раздражения. Нефтис в его глазах воспринималась очень органично в этой роли. И ладно это, куда важнее то, что у нее был образ будущего в голове. Явный, ясный. Она спасала свой клан. Для этого требовалось решить вопрос с наследниками, и Нефтис жертвовала своими удобствами ради близких. Это ли не показатель? Многие маги в жизни бы так не поступили. Кроме того, она затаскивала Илью в клан, усиливая своих родичей, повышая их защищенность, опять же жертвуя своей свободой ради этого. А какова его цель? Илья, чуть подумав, ответил вполне однозначно. «Выжить, просто выжить в этом сумасшедшем доме. Ради чего требовалось как можно быстрее набрать силы. И чем больше, тем лучше. Еще родители. Было бы очень славно их спасти, воскресив. Возможно, Ашмадев и солгал, но Илье хотелось верить в то, что это возможно». На первый взгляд... Разные пути дорожки. Но если подумать, они совершенно не противоречили друг другу. Скорее даже дополняли. Рост его личного могущества играл на руку клану, который в принципе мог ему и пригодиться. В конце концов, иметь команду разных дружественных магов выгодно и полезно. Не все же делать самому. Да и нефтис, положа руку на сердце, он никогда не встречал таких женщин. А у всех великих людей, как слышал Илья, за спиной стояли великие женщины. Разве нет? Пара мгновений, и он встал. Взял ее за руку и молча пошел к той группе валунов, увлекая эту особу за собой. «Я уже думала, что ты никогда не решишься», — шутливо произнесла Нефтис. «Я уверен, что совершаю ошибку, что лучше нам этого не делать, но что?» Но. Илья повернулся к ней, встав лицом к лицу, заглянул в глаза, приблизившись, и тихо прошептал. «Гори оно все огнем! Я никогда себе не прощу, если потеряю тебя!» Нефтес улыбнулась. Искренне, ярко. В ее глазах словно бы вспыхнули лучики солнца, и они, невольно потянувшись друг к другу, поцеловались. Да так и стояли несколько минут, обнимаясь и издавая всякие забавные чмокающие звуки. Никто не вмешивался. После же, не говоря ни слова, эта парочка удалилась за валуны, где провела битый час, местами довольно шумно. «Нашли время!» — буркнул Мхей, когда они вышли обратно. «Вы бы еще там, под водой этим занялись, как малолетки!» «Эти!» Кивнул Илья на стену, проигнорировав слова «желтого мага». «Переговорщиков не присылали?» «Нет, наблюдают и все». «Ясно», — произнес мужчина и занялся делом. Еще когда он валялся в обнимку с нефтис, ему пришла в голову мысль «попробовать поднять циклопов». этого у большинства остались целыми, вот и решил проверить его чудо. Оказалось, что дом спящих видел их как возможные объекты для поднятия, в отличие от Зова. Вот Илья и шел выбирать лучшего кандидата. Минут через пять остановился, выбрал тело Воки Думата и оттуда же активировал поднятие. Такая возможность недавнего времени стала доступна. Мгновение, и гигант пошевелился, вяло, слабо, тело словно запускалось, требуя прогрева. Илья же мысленно содрогнулся. Этот гигант сожрал место десяти полноценных гулей. Но чего уж тут удивляться, такой здоровяк. Было странно, что всего десять позиций. Минута, и по телу циклопа прошла странная волна. Раны на шее окончательно затянулись, и он довольно уверенно поднялся, замерев перед Ильей всей своей громадиной. Мужчина переключился на ручное управление и он увидел мир, словно на картинке монитора. Одним глазом тот воспринимался очень странно, но за счет каких-то дополнительных органов чувств дистанция до цели определялась очень неплохо. Да и вообще, картинка получалась удивительная и прямо интересная. Например, огромный глаз циклопа обладал способностью... оптического зума, если так можно было выразиться давая при необходимости приближения картинки словно добротный морской бинокль. Ну, подзорная труба, то есть. Ведь все в режиме моно. Также нашлось место более широкому диапазону волн. Циклоп воспринимал часть инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, что делало его весьма и весьма полезным спутником. А ведь у этого гиганта еще и слух был на уровне, заметно превышающем человеческий. Илья немного подвигался, пробежался, попрыгал. Тело работало вполне исправно. И в отличие от мясного голема, не так уж и вяло, а главное — сила. Она была поистине чудовищная. Глянул свойства. Великий гуль, как определяла его око Думата, в отличие от мясного голема, требовал куда меньших ресурсов на содержание. Почему — не ясно. Видимо, из-за того, что у того кадавра сопоставимая сила укладывалась в довольно компактное тело. А тут вон какой здоровяк. И сильно нагруженных элементов не требовалось. Прямо любопытно. Илья подошел и поднял здоровенный валун. Такой полметра в диаметре или даже чуток побольше. И легко, без особых затруднений, его кинул в сторону озера, забросив на добрые полсотни шагов. Немного постояв на берегу и подумав, Илья вернулся в свое тело. Наложил на этого циклопа нежить дух ар и дыхание Иора. Вновь переключился на него и отправился в озеро. Его влекла шкура мутной с чешуей. Она ведь была баснословно дорогой, а такой здоровяк мог ее вытащить. Но не срослось. Там вообще все глупо получилось. Циклоп застрял, он же большой. Своей тушей даже на карачках закрывал почти весь просвет затопленных пещер. Не везде, но много где. Вот его и толкнуло течением, а потом заклинило, зажав в одном из рукавов. Да так, что ни туда, ни сюда. Илья направил в озеро всю семерку своих гулей-воинов, но и они не справились. Слишком тяжелым оказался этот здоровяк. Поэтому, помыкавшись, по приказу... Эти ребята дважды невезучего циклопа сожрали. Не пропадать же добру. Ну и полезли обратно на берег. А Илья отправился поднимать еще одного циклопа взамен утраченного. Ну и второго следом, выбив все свободные слоты дома спящих. Да и то не сразу, а сожрав остальных циклопов да всю эту массу кобальдов и сверху накинув трижды весь запас колец насыщения. «Циклопы?» — невольно покачала головой нефтис. «Кто бы мог подумать?» — я про них только читала. «А можно на нем верхом покататься?» Илья кивнул. И этот здоровяк, повинуясь приказу, подхватил ее, посадил себе на плечо. На загривок даже не стал пытаться. У нее ноги так сильно не раздвигались. «Яху!» — радостно крикнула она. Здесь, на высоте примерно 10 метров, ощущения были, как на каком-то аттракционе. Утром, как уже полностью рассвело, отряд выступил дальше. Пять магов, два циклопа, дюжина баса, десяток гулей и 250 развитых зомби. А где-то невдалеке кружились призраки в невидимости. Красиво, сказочно! Илья даже и подумать пару месяцев назад не мог о такой компании. Словно это не жизнь, а какая-то партия в очередную сказочную версию Total War. Да и природа вокруг чудная. Подстать ситуации. А где-то там, на стене, их внимательным взглядом проводил главный паладин. «Скоро подойдут армии». «Часа через три первая будет», — ответил старший магистр. Хорошо. «Нам послать наблюдателей?» «У этого мага вокруг армии постоянно болтаются один или несколько ручных призраков». «Очень разумное решение. Уверен, что он не заметит наблюдателя». «Мы выдадим ему покров атерны. Тогда отправляй. И каждый час мне доклад об обстановке». «Два циклопа!» — покачал головой старший магистр. «Надо же!» Боюсь, этих неупокоенных мы вспышкой света не отпугнем. У живых-то глаза чувствительные, а тут мертвяк ходячий». Главный паладин промолчал. Он напряженно думал, пытаясь выбрать наиболее разумную стратегию. О том, что этих магов уже разыскивали представители другого мира, он знал, причем делали заходы с разных сторон, и правление натурально держало осаду. Рано или поздно придется уступить, и скорее рано, чем поздно. Его политическое чутье говорило, отчет идет уже на часы, потом все. Этот отряд отбудет куда-то в другой мир, и поминай, как звали. А ему из них нужно выжить максимума. Предельный результат в интересах правления. Спустя три часа. «Внимание! Опасность! Опасность!» Внезапно заверещал призрак дозорный и передал картинку. «А там...» «Обалдеть!» — ахнул Илья. «Что?» — напряглась нефтис. «К нам идет огромное полчища скелетов. Судя по всему, простейших, но их там многие тысячи». «Около двадцати тысяч!» — прояснил призрак. Мужчина это численно озвучил. И все живые в его команде крепко так побледнели. Отошли от стены они уже довольно далеко, так что не успеть им встать под ее защиту, даже если бы такая мысль появилась. Призраки заметались, подыскивая подходящие складки местности. Минут через пять обнаружили, и весь отряд бегом на пределе своих возможностей направился туда. Небольшой скальный выступ, нависающий над плато, Невысоко, недалеко, но довольно полого, словно язык, выступающий под наклоном из каменного массива. Вся ценность такого заключалась в том, что зайти на него можно было только со стороны основания, по довольно извилистому и узкому проходу. Забежали туда, начали строиться в темпе. Илья на ходу пытался продумать тактику боя, пытаясь прикинуть возможности местных магов, которые эту толпу некрозерга и вели. «Пять минут!» – послышался жутковатый топот, словно кто-то по камням столкнул множество костей. И они, перекатываясь и стукаясь, полетели куда-то вниз. «Семь минут!» – и появилась эта мертвая орда. Без замедления или каких-то прелюдий, ударившая с грохотом и противным скрежетом в гули воинов, стоявших в первой линии выглядевших словно бойцы царя Леонида в фильме «Триста спартанцев», придавленные толпой персов. Со спины их, конечно, подпирали зомби, но со стороны казалось, что это тоненькая плотина на пути бушующего потока.